Глава вторая. Разве не все мечтают о выигрыше? Джордже смотрит на меня, поднеся к губам чашку с кофе, её брови озабоченно сведены напереносице. Что значит одни проблемы? Да, придумать, как поступить с доставшимися тебе денежками, не так-то легко. Но я не думаю, что это настоящая проблема. Во всяком случае, Мало кто отказался бы от такой проблемы. Она убирает со алба рыжие пряди, и испытывающий смотрит на меня синими пресинеми глазами. Я вздыхаю. Такое ощущение, будто последние 2 недели у нас с Эйданом нет другой темы, кроме этой. Оказался внезапный приток денег, вовсе не чудо, разом устраняющее все проблемы. Наши родные и друзья, как и коллеги на работе, считают, что мы пребываем в эйфории. На самом деле это не так. Знаю, это не благодарность с нашей стороны. Всё сложно, Джорджа. бормочу я. Она ставит чашку на стол в знак того, что готова слушать и не перебивать. Тебе надо выговориться. Если ты не доверяешь мне, Значит, твоего доверия не заслуживает вообще никто. Мы давно дружим. Ты знаешь, что я всегда тебя поддержу. Мне трудно подобрать слова. Несколько минут уходит на то, чтобы привести в порядок разбрётшиеся мысли. Думаю, Эйден переживает какой-то кризис. Кажется, это теперь называют выгоранием. Это когда люди оказываются в состоянии эмоционального, физического, умственного изнурения. В нашей совместной жизни наступил период неопределённости. У Эйдана ощущение, что он должен бежать без остановки. Ему кажется, что он недорабатывает, хотя это безумие. Этим он себя только опустошает. Договорив, я вспохватываюсь Что раньше не думала, что смогу проговорить всё это вслух. У Джорджа отвисает челюсть, и с таким видом она сидит целую секунду, прежде чем догадывается закрыть рот. Для меня он всегда был мистером надёжность, и я мечтала о том, чтобы Стив хоть немного походил на него. Мне не приходило в голову, насколько это изматывает. знаю, как на него ориентируются благотворители. Он умеет мотивировать других. Ты ведь слышала поговорку: хочешь, чтобы дело было сделано, поручи его занятому человеку. Боюсь, от счастья это моя вина. Мы бы хотели рано или поздно завести ребёнка, но наши накопления тают. На работе открывались кое-какие перспективы, я старалась добиться повышения. Мне хотелось доказать, что я намного охожусь. Ну, теперь вопрос денег решён. Вы можете расслабиться. С этим не поспоришь. Но Джордж не понимает, что дело было не только в деньгах. Важнее было признание. И я делала всё от меня зависевшее, чтобы его добиться. Если бы не моя сосредоточенность на цели, Я бы заметила, что он на пределе. Впервые я сознаюсь в своих страхах. До сих пор всё ограничивалось неясной тревогой. Но шли недели, месяцы, и произвольные элементы головоломки складывались во всё более чёткую и увы, безрадостную картину. Честно говоря, это немного неожиданно. хотя в последнее время он стал каким-то невесёлым не то что раньше каким-то озабоченным что ли говорит Джорджия я прямо вижу как она мысленно складывает дважды два и начинает отдавать себе отчёт в том признаки чего именно уже давно мозолят ей глаза Мы перестали обсуждать будущее. Остались только разговоры о самом насущном. Мы женаты 7 лет, и я не могу не беспокоиться. Не в этом ли причина? Жалуюсь я. Джордже улыбается. Сёдка семилетнего срока. Неужели это правда? Говорят к этому сроку некоторым становится скучно. Не думала, что это случится с нами. Какой же я была дурой, когда полагала, что молчание Эйдана признак того, что мы с ним преследуем одинаковые цели. Он погрузился в себя, а это тревожный сигнал. Я должна была давно это заметить. Как я погляжу, он из тех, кто не останавливается на достигнутом. На центр его мира это ты, Ферн. А он центр моего. Но у нас всё свелось к работе и к семье. Мы перестали заботиться о том, чтобы приодеться, забыли про романтические вечера, больше не радуемся нашей близости. Мы возвращаемся домой уставшие и уподобляемся овощам перед телеэкраном. В выходные мы либо занимаемся благотворительностью, либо возимся дома, либо навещаем моих родителей. А он не выкинул какую-нибудь глупость. Ты случайно не слышала, чтобы он Джордж ещё сильнее хмурится? Нет, нет. Он не такой. Не думаю, что у него появилась другая женщина. Я бы обязательно почувствовала. Ведь правда? Брови Джорджии взлетают к самым корням курчавых волос. Вы пара трудоголиков. Потому всегда были так близки, понимали друг друга с полуслова. Возможно, настало время сделать перерыв, устроить себе небольшой отпуск, насладиться покоем вдвоём. Хотелось бы мне, чтобы существовал такой простой способ. Но боюсь, это бы нас окончательно взбесило. Быть круглосуточно вместе при его нынешней раздражительности это дополнительный стресс. Понимаю, о чём ты. Вы бы постоянно были только вдвоём, не имея ничего, на что можно было бы отвлечься. Да, непростая ситуация. Опять она права. Как объяснить то, что состоит из несчётных мелочей? Каждая из них по отдельности не стоит ломоного гроша, но вместе они образуют грозную лавину. Так ли убийственно эта лавина? Последнее время он стал ворчливым. Бесед по душам уже не получается. Пропасть между нами неделя за неделей становится всё шире. Вам всегда было так весело вдвоём, просто загляденье. Мне стыдно, что я не замечала перемен. От подруги ждёшь внимания, а я. Выходит, я вызвала у неё чувство вины, хотя совершенно этого не хотела. Эйден холодно встречает любую мою попытку до него достучаться. Обиднее всего то, что я даже не могу определить, когда именно он стал меняться. Когда восторг от нашей близости стал превращаться просто в уютное, почти светское сосуществование, от которого хочется взвыть. Джорджия опять подносит к чашку с кофе, обдумывая следующую свою реплику. От этой её осторожности я сойду с ума. У нас со Стивом Нет времени думать о том, что наш брак вышел на плато. Дети не дают. Все наши мысли только о том, чтобы выспаться. Супружеское счастье ушло в далёкое прошлое. Наш подарок друг другу возможность немного поваляться в постели. Она корчит гримасу. Вижу, Джордж уже пытается подсластить пилюлю, хотя говорит искренне. Просто она не ждала от меня такой откровенности. Я сама уже жалею, что завела этот разговор. Этот выигрыш ещё больше нас разделил Джорджа и. Я хочу вернуть прежнего Эйдана. Глядя на меня, она печально качает головой. Я за тебя тревожусь, Ферн. Ты работаешь в отделе кадров, всё время занимаешься людьми, их проблемами. Ты хороший коммуникатор и умеешь истолковывать знаки. Если даже тебе это не под силу, то возможно, пора обратиться к семейному терапевту. Я не успеваю отреагировать на её предложение, потому что слышу, как открывается входная дверь. Слышу голос Эйдана. От него: "Привет. У меня сводит живот. Мы с Джорджей переглядываемся. Я, пожалуй, пойду, торопливо говорит она. Не знала, что уже так поздно. Сегодня вечером моя очередь готовить. Моё потомство возмутится, что духовка пуста. Она сжимает мою руку и шепчет: Поговорим завтра. Эйден входит в кухню. Она тепло ему улыбается. Я побежала. Увидимся, друзья. И она вылетает из дома через заднюю дверь. Эйден подходит и касается губами моей щеки. Сразу видно, что он что-то задумал. Тяжёлый день, спрашиваю я, надеясь, что у него развяжется язык. Да. Он идёт с чашкой к кофемашине. Её шум мешает продолжить разговор. Я вынимаю из холодильника продукты и начинаю готовить салат, лишь бы не бездействовать, лишь бы чем-то заполнить тяжёлую паузу, трещину между нами, на глазах превращающуюся в пропасть. Стоя спиной к Эйдану, я слышу, как он выдвигает из-под кухонного стола табурет и садится. Мы научились друг друга избегать. Да. От этих его слов я резко оборачиваюсь. В его голосе нету прёка, только грусть. Я стараюсь не сделать хуже, чем уже есть, отвечаю я. Ты об этом. Полагаю, да. Но я просто не знаю, что ещё поделать с тем, что мы сейчас переживаем. Он указывает подбородком на другой табурет. Наверное, пришло время поговорить на чистоту, Ферн. Для меня его слова как удар наотмашь. Я думала, надеялась, что мы всегда были друг с другом откровенны. Он качает головой. Не знаю, в чём причина, но у меня такое чувство, будто из моей жизни что-то ушло. И понимаю, что это несправедливо по отношению к тебе. Как это ни бессмысленно, это отражается на всём, что я делаю или пытаюсь сделать. Каждое утро просыпаясь, я уже предвижу, что и как будет дальше. Он смотрит на свою чашку, не поднимая глаз на меня. Предвидишь? А я вот не предвидела, что так будет. Непростили назвать это скукой. Скорее однообразием, поправляет он меня, и я чувствую, как у меня уныло опадают плечи. Однообразие, повторяю я за ним. Если ты говоришь о нормальной семье, появлении, которое мы всё время откладываем, хотя в наших планах всегда было завести ребёнка ближе к 30, Хочешь об этом поговорить, так и скажи. Всё решаемо. Эйден, ты же знаешь. Нужна только уверенность, что мы готовы. Это ведь очень серьёзно, милый. Речь не об этом. Не думаю, что сейчас было бы правильно усугубить напряжение. Ничего хорошего эти его слова, мягко говоря, не предвещают. Послушай. Мне очень жаль. Я знала, что у нас уже давно не всё ладится. Зря я прятала голову в песок. Но при любой моей попытке затронуть эту тему, ты заговаривал о другом. Я думала, что ты не готов к такому разговору. Он выглядит удручённым, даже убитым. Я думал, что привратности жизни только сильнее нас спلاتят. Его вот тон становится мягче. Я вижу, как он старается подыскать слова, чтобы выразить то, что чувствует. Иногда каждый шаг даётся с трудом, Ферн. Нам ли этого не знать? Согласен. У нас бывали взлёты и падения, но мы всегда со всем справлялись вместе. Он старается меня подбодрить. потому что не хочет продолжать этот разговор. Нету Шейдена. Сколько ни увиливай, всё равно нам придётся разобраться, что у нас не так. Пора посмотреть правде в глаза. Знаю, это звучит как вызов, но раз разговор пошёл на чистоту, нельзя давать задний ход. Я никак не найду правильные слова, чтобы объяснить мои чувства. Поэтому не удивлена, что ты не понимаешь. Я знаю одно. Я тебя люблю. Люблю всем сердцем. И для меня невыносимо, когда я так тебя огорчаю. Он наконец поднимает глаза. Наши взгляды встречаются. Выражение отчаяния в его глазах немного смягчается. Помнишь, как мы столкнулись друг с другом на школьных танцах Он щёлкает пальцами Тогда что-то произошло. Что-то важное. Мы оба поняли, что всё переменилось. Я бы скорее назвала этот эпизод столкновением. И это были не просто танцы, а выпускной бал. Все мы были легко возбудимыми подростками. Когда нам было по 16-17 лет, мы тогда впервые заговорили друг с другом, потому что Эйден был спортсменом, а я всего лишь болельщицей. Я киваю, не желая его перебивать. Помню первое наше свидание через 3 дня. На завтра ты мне позвонила и сообщила, что отец запрещает тебе со мной встречаться. потому что я вернул тебя домой на час позже обещанного и уезжая трижды погудел. Из-за этого во всём вашем тихом районе включился свет. Я просто выпендривался, хотел произвести на тебя впечатление и вообще был безумно счастлив. Я в то время готовилась поступать осенью в прогрессивный Эмерсли колледж. Отец, взволновавшийся по любому поводу, решил, что Эйден слишком заносчив и самоуверен, что явно шло ему в минус. Но с годами отец понял, что приобрёл ещё одного сына, мужчину, которому можно доверить упрямую дочь. "Ты тогда сказала: мне всё равно. Ничто мне не помешает с тобой встречаться". Продолжает Эйден ты не шутила. Я почувствовал себя непобедимым. Ничто в жизни уже не могло сбить меня с пути, ведь я нашёл свою вторую половинку. Двое сильнее одного. Мои глаза наполнились слезами, потому что при всей своей вдумчивости и даже романтичности, Эйден не часто рассказывает о своих чувствах. Если он этого желает, значит на то есть причина. У меня уже холодеет позвонок за позвонком спина. Мы были очень настойчивы, поддакиваю я ему. Все твердили, что это ненадолго, потому что после получения аттестатов о среднем образовании мы оба намеревались поступить в университет. И после этого вряд ли продолжили бы двигаться в одном направлении. Всем известно, что большие расстояния не способствуют отношениям. Но как ни страшна была мысль о разлуке, мы ни секунды друг в друге не сомневались. Оглядываясь назад, трудно поверить, что у нас были шансы остаться вместе. Но мы использовали те не многие шансы, которые всё же оставались. Оказалось, разлука даже способствует привязанности, и наши встречи складывались всё лучше. Эйден вглядывается в меня, и я гадаю, что он видит. Ты бы хотела что-то изменить, спрашивает он. По части карьеры ты меня обогнала, и я понимаю, что стал для себя тормозом. ты решительно отвергла предложение потрясающей работы в Лондоне, чтобы мы могли купить этот дом и пустить корни. Неудивительно, что твой папаша не сразу меня простил, не сразу смирился с тем, что ты согласилась на меньшее, чем заслуживала. Он знает, что это не совсем так. Мне нужно было оставаться поблизости к своей семье по множеству причин. Поэтому пустить корни именно здесь было правильным решением. Не вывело ли его из равновесия моё недавнее повышение? Надеюсь, он всё-таки не считает, кто зарабатывает больше, а кто меньше. Не хочется в нём разочароваться. Если у Эйдана настолько хрупкое эго, значит я делаю что-то не то. Он для меня Всё. Важнее денег, важнее должности. Он совсем меня не знает, если думает, что мне важны такие мелочи. Эйден тоже вырос в плане работы. Пусть у него маловато дипломов, чтобы увешать ими стену, но набор его профессиональных навыков вполне востребован на рынке. Он блестяще мотивирует коллектив, занимающийся сбором средств на благотворительные проекты. В этом деле он незаменим. Но я знаю, что он не самого лучшего мнения о самом себе, и мне грустно от того, что у него заниженная самооценка. Нельзя не ответить на его вопрос, хотя лучше бы не отвечать. Нет, конечно. Я бы ничего не хотела изменить. Почему ты вообще об этом спрашиваешь? Я смахиваю слёзы, полная самых противоречивых чувств. Не намекает ли он на то, что я изменилась? Он вздыхает. У меня от его вздоха душа переворачивается. Даже не знаю, как объяснить это чувство. А что если? Я ошеломлённо смотрю на него. Ты жалеешь об этих семи годах? Жалеешь о выборе, который мы сделали? Нет. Это слово впивается в меня как пуля и в дребезги разбивает тишину. Он выразительно крутит головой, выбрасывает вперёд руки, сжимает кулаки. Он смотрит в потолок. А мне ничего ему сказать, потому что я не понимаю, что творится у него в голове. Год назад его выбило из колеи кончина бабушки. Но сейчас происходит что-то другое, что-то такое, чего я никогда раньше в нём не замечала, и это меня пугает. Наконец-то я не прячусь от страха, который одолевает меня вот уже полгода. Но я не знаю, что делать, что сказать. Эйден наклоняется вперёд и протягивает мне над столом руку. Я невольно делаю то же самое, и наши пальцы переплетаются. Я люблю тебя, Ферн. Всегда любил и никогда не разлюблю. Просто порой я перестаю понимать, кто я такой за тем фасадом, который показываю внешне. Разным людям я кажусь разным, но внутри у меня ощущение растерянности. Знаю, Надо быть благодарным за нашу жизнь, ведь я счастливчик. Я не перестаю себе напоминать об этом, но но я жду в невыносимой тишине. Наши пальцы постепенно расплетаются. Но это как-то не помогает разобраться с мучающим меня чувством, что я чего-то не понимаю. Будда от меня требуется большее, что-то очень важное. Вот только я никак не пойму, что именно. Что-то лучше, чем мы. Не знала, что у тебя такие ощущения, Эйден. Почему ты раньше молчал? Кажется, он не ждал услышать в моём голосе гнев. Ферн Я просто пытаюсь объяснить что-то такое, чего сам толком не понимаю. Дело не в сожалении. Прости, если это так прозвучало. Ты достигла расцвета, и мне это очень нравится. Ты не просто красивая, умная и заботливая жена, дочь и сестра. Ты способна достигнуть всего, чего пожелаешь. Ты заслуживаешь, чтобы рядом с тобой был такой же сильный и сосредоточенный мужчина. А я я вдруг начал сомневаться во всём, что делаю. Из-за этого я чувствую себя слабоком, обманщиком, избравшим линию наименьшего сопротивления. У меня такое чувство, что ты меня за что-то наказываешь. А ведь я всегда ставила и ставлю тебя, нас на первое место. В любом деле Я выкладываюсь на 110%. Уж такой я человек, и ты это знаешь, Эйден. Я не соревнуюсь с тобой, ничего не пытаюсь доказать. Просто хочу, чтобы мы были счастливы. Я встаю. Негодование сменяется во мне возмущением. Это совершенно не тот человек, за которого я выходила замуж. Эйден вскакивает, чтобы не дать мне уйти. После смерти бабушки у меня такое чувство, будто жизнь тикающие часы. День за днём я должен двигаться вперёд, но я застрял на месте. Я опустошён. Не могу разглядеть самого себя. Я превратился в автомат, совершающий запрограммированные движения вместо того, чтобы нормально жить. Почему же ты не открылся мне, твоей жене? Вместо этого ты затих и позволил, чтобы возникшая между нами трещина с каждым днём становилась всё шире. Из-за слёз его лицо плывёт у меня перед глазами. Не уходи, любимая. Не отворачивайся от меня. Он заключает меня в объятия. Тепло его тела действует на меня как успокоительное. Я сам со всем этим справлюсь, обещаю, шепчет он мне на ухо. На короткий момент возвращается прежний, уверенный в себе Эйден. Какое облегчение знать, что возможно, разве нет? Не всё ещё потеряно. Думаю, нам обоим необходимо подумать о том, куда двигаться дальше. Я упираюсь, потому что чувствую, что ты тащишь меня назад. Мне больно, но я думаю, что ты смущён этим не меньше, чем я. Это уже хорошо. Правда? От этих моих слов он ещё крепче меня обнимает. Если у меня и были сомнения в его любви, это объятие уверенно их рассеивает. Я знаю, что не смогу без тебя. Но может быть, чтобы обрести себя, я должен разобраться в себе вне наших отношений. Вот оно. Перемена, о которой меня предостерегал внутренний голос, была неотвратима. Неожиданно земля начала уходить у меня из-под ног. У него не депрессия, которой я опасалась. Нет, тут другое. Эйден стал чувствовать себя как в клетке, как в капкане. И его влечёт неведомое. Его уже перестал устраивать покой наших тринадцатилетних отношений. Жизнь, которую знала я, знали мы, осталась в прошлом. И теперь я уже никак не могу это изменить. Меня преследует прошлое. Отец сказал однажды: "Ты должна выяснить, кто ты такая как личность, Ферн, прежде чем строить отношения. Узнай себя, всё остальное приложится". У меня две сестры и брат, поэтому я хорошо знала саму себя. Дом был шумный, но мы были счастливы, невзирая на обычные перепалки. и мелкие огорчения жизни в семье. Мы прислушивались друг к другу, всегда были готовы помочь. Я чувствовала ответственность за брата и сестёр. Мама называла меня прирождённой переговорщицей и всегда смеялась, когда я утихомиривала спорщиков, не способных поделить удобное кресло перед телевизором. В подростковом возрасте я, вторая по возрасту, стала Как неудивительно, раздвигать границы дозволенного и сводить родителей с ума. Я была настолько уверена в своей правоте, что отказывалась слушать любые советы. Но часто им бывало не до меня, и отец ставил меня на место. Такие периоды шли мне на пользу, помогали увидеть перспективу. Эйден, другое дело. Как единственный ребёнок, он был в своей семье пупом земли. Не решил ли он поэтому, что его роль всегда радовать, никогда не разочаровывать? Только теперь, приближаясь к 30 годам, он начинает бунтовать против этой роли. А достаётся от этого бунта мне. Мой внутренний голос продолжает разговор. Внутри звучат слова, которые я просто не могу произнести вслух. Я не хочу, чтобы ты мне угождал, Эйден. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Пока мы строим нашу жизнь, я воображаю, что стремлюсь именно к этому. Как видно, именно тогда, когда это стало по-настоящему важно, я потерпела неудачу. Никогда себе не прощу. что так тебя подвела, милый. Я борюсь с собой, чтобы не разрыдаться.